Глава тридцать девятая. Праздничный день был в самом разгаре. После обеда мы отправились погулять в парк. Там в с о е д и н я ю щ и е с я с каналами заводе должны были пускать бумажные цветы. Покупали такие уличных торговцев, либо же делали сами. Мы выбрали первый вариант, потому что времени на поделки не нашлось. Зато семейный обед удался на славу. Никогда не видела Ларену Энса такими красивыми и утонченными. Синьора ф е р в и н ч е л и была удивительно тактична и очень быстро нашла общий язык с матушкой. А еще она передо мной извинилась, точнее передо мной с Софией и Анри искренне от всего сердца, как в общем-то делала все в своей жизни. И в нашей маленькой семье окончательно воцарился мир. Теплый ветерок играл, выбивающими с я из прически волосами, принося с собой ароматы цветов, которыми у к р а с и л и город, и ароматы остывающих морковных пирогов, которые пекли на ужин чуть ли не в каждом доме. Даже в легкой накидке было жарко. Отовсюду доносились веселые голоса, птицы пели так, что хотелось подпевать. Казалось, все жители л а ц е и высыпали на улице, но я вдруг отчетливо поняла, что меня это больше не пугает. Не пугает толпа, смыкающаяся вокруг меня плотным кольцом, не пугают резкие возгласы и летящие в небо воздушные змеи, не раздражают окрики жаркой весны и красавицы. Все это стало частью моей жизни. Сейчас напротив казалось невероятным представить, что когда-то было иначе. Уже давно не было так спокойно и легко на душе, как после примирения Софи. Вчера мы с ней просидели до поздней ночи, а потом я вернулась к себе и заснула в родных объятиях крепким, спокойным и счастливым сном, какого на моей памяти не случалось самого раннего детства. Тереза, мне не терпится с вами поделиться, возбужденно прошептала Лавия. Удивительно, но за несколько суматошных дней нам ни разу не довелось остаться наедине. Большую часть времени сестра проводила с Софи, а когда мы собирались вместе, вели светские беседы, да делились общими воспоминаниями о жизни в Мортенхейме. Сейчас же э н а Лорена и Софи как раз направились к л а д к у где толпился народ, покупающий бумажные цветы. А муж рассказывал матушке историю о возведении возвышающегося над домами небольшого собора. И делал это так, что з а в л а д е л ее вниманием безраздельно. Я же вопросительно взглянула на сестру. Давайте отойдем туда, где нас никто не услышит. Сегодня это было сделать проблематично, но мы все-таки нашли укромный уголок, спрятались под навес закрытой лавки стекольщика. Представляете, Тереза, Майкл сделал мне предложение. Вспомнилось письмо леди Лейн и ее слова по поводу н а м е р е н и я виконта. А вы? Привычно невозмутимая воспитанная лави сейчас чуть не прыгала, как мячик под рукой малыша. Она закусила губу, раскраснелась. Глаза ее сверкали. Разумеется, я согласилась. Ох, сестрицы, я так его люблю, вы не представляете. Он такой милый, такой нежный, такой... Я не была уверена, что э п и т и т ы м и л ы й и нежные подходят мужчине, но решила промолчать. Радость сестры была настолько яркой, что затмевала даже солнце, з а л и в а ю щ е е ее волосы. Только это секрет, поспешно оговорилась она. Я никому, кроме вас, не рассказывала, и он тоже, только своему близкому другу. Скоро Майкл п о п р о с и т у Винсент до моей руки, и тогда мы объявим день помолвки. А пока, ох, вы не представляете, как я счастлива. Лави заглянула мне в глаза, но не позволила вставить и с л о в о тут же заговорила вновь. Правда, ко мне еще собирается свататься граф Легри, этот самоуверенный назойливый тип, который старше меня на целых десять лет. Я ему говорила, что у нас с ним ничего общего, но если бы он слушал. Вот только Легри из Гердении. Не думаю, что Винсент согласится отдать меня ему. А если даже и согласится, я все равно не пойду ни за кого другого, только за Майкла. Гердени — небольшое государство, граничащее с Ангерией. Говоря откровенно, не государство даже, так малюсенькая страна, которая когда-то была частью Ангерии, но потом они отвоевали свою независимость. И если быть точной, один из наших королей отдал свою дочь за принца Гердени и отписал земли своему зятю. С тех пор официально мы две страны, а неофициально, ну кого волнует это неофициально. Главное, что ее величество Брианна в курсе всех дел, что происходит в Герденских горах. Поздравляю, я невольно улыбнулась. Спасибо, сестрица. Лави сияла. Я боялась, что вы тоже начнете говорить всякое, но потом поняла, что только вам и могу довериться, ведь вы же любите и знаете, каково это. Счастье Лави было написано у нее на лице. Поэтому излагать свои сомнения показалось жестоким. Как по мне, Майкл Эрден действительно не представлял себя ничего особенного. Таких много, но они обычно проходят мимо и забываются, как едва заметный ветерок в разгар пышущего зноем дня. Несмотря на весьма смазливую внешность и чересчур мягкие для мужчины черты лица, он неприметный, никакой. Но, возможно, это нам так кажется со стороны, ведь Лавия что-то в нем разглядела, а моя сестра умница. Поздравляю! Горячо прошептала я и сжала руки Лави в своих. Очень за вас рада. Надеюсь, Винсент быстро согласится и вы будете очень счастливы. Я тоже надеюсь. Так, вот вы где. Голос а н д р и заставил сестру поспешно замолчать и закусить губу. Я все-таки успела пожать ее пальцы через перчатку, а она заговорщицки мне улыбнулась. Это не укрылось от матушки, которая пристально на меня посмотрела, но я сделала вид, будто ничего не произошло. Все хорошо? Муж заглянул мне в глаза. Если устал, можем вернуться домой. в с е замечательно. Я подошла к нему. Меньше всего мне хочется сидеть дома в такой-то день. Анри широко улыбнулся. Не представляешь, как я рад это слышать. Пойдем. с о ф и уже не терпится запустить цветок в заводе, загадать желание. Словно в подтверждение его слов ко мне подлетела дочь. В руках у нее была х а п к а бумажных игрушек самых разных цветов. Смотрите, воскликнула она, мы купили на всех. Суть всего д е й с т в а сводилась к тому, что вырезанный из бумаги цветок нужно было согнуть по краям и расправить лепестки так, как хочется тебе, после чего опустить в завод. ь Если вода унесет его в канал, значит желание сбудется, а если нет, не судьба. С гаданиями у меня как-то не складывалось, но я все равно взяла цветок и залюбовалась профиле м мужа. резким, в чем-то даже суровым. Если бы не он, как знать, сколько времени потребовалось бы нам с Софи, чтобы снова друг друга обрести? н е в н о с и м о захотелось п р и в с т а т ь на носочки и коснуться губами его губ. Вместо этого я только положила руку на сгиб локтя и улыбнулась. Сердце п р и п у с т и л о не надолго, на чайные сумасшедшие мысли. Зато теперь я знала, о чем буду просить цветок, чтобы все прошло хорошо, чтобы наш с мужем разговор прошел хорошо. Сегодня вечером обязательно скажу Анри про ребенка. Цветок у меня уплыл, что определенно внушало надежду, особенно учитывая, что десятки так и плавали в заводе, собираясь разноцветными островками. Мы еще немного погуляли, после чего отправились домой отдыхать и ужинать, а потом Анри предложил выбраться на площадь. Градоправители л а ц и готовили г о р а ж д а н а м сюрприз. По традиции, он начнется поздним вечером и закончится ранним утром следующего дня. Матушка сообщила, что останется дома. л о р е н а её поддержала. Энса вызвался побыть с ними, а вот с о ф и я и Лави не терпелось посмотреть, что же такого придумали. Вдруг опять запустят о г н е н н о г о великана! Дочь приплясывала от нетерпения, когда мы шли к лодке. Лодочники сегодня были уставшие, но счастливые, от веселых хмельных горожан им порой п р е п а д а л а двойная, а то и тройная сумма. Это вряд ли, весело сообщил Анри. Градоправители не любят повторяться. Но нельзя же все время изобретать что-то новое и не повториться. Зависит от того, подходишь ли ты к делу с душой. Муж погладил Софи по голове. Глядя на него, я не могла унять легкую дрожь в пальцах. Предположим, бумажный цветок уплыл. Ну и что? Это просто бумажный цветок, который уплыл. Да, Анри готов ради меня на все, готов на все ради Софи, но п л е с к воды под вёслами привычный слуху сейчас не успокаивал. Наверное, стоило остаться дома с матушкой, а когда они вернулись бы, я бы уже спала. Мысленно обругав себя трусихой, сосредоточилась на настоящем. В конце концов, меня никто не заставляет говорить это прямо сейчас. Вечер большой. А что будет завтра? Спросила, чтобы отвлечься. Завтра состоятся благотворительные ярмарки, на которых народ сможет полакомиться бесплатными угощениями, а ночью небо раскрасят фейерверки. А обычные ярмарки будут? У Софии загорелись глаза. Ее т я н у л о ко всему, что воплощало свободу н а н а й р я н к шумным ярмаркам, балаганам и уличным пляскам. Сегодня в парке она с легкостью влилась в толпу танцующего простонародья, но двигалась так легко и непринужденно, так грациозно, дикая, свободная, счастливая, что даже матушка не сказала ни слова. Разумеется, голос мужа вернул в реальность, заставила помниться. А мы тем временем уже плыли по центральному каналу. Площадь была видна впереди. На д водой раскинулся прозрачный купол, по которому з м е й к а м и бежали разноцветные искры, напоминающие светящийся дождь. Под куполом едва касаясь чернильной глади, озастыли несколько круглых каменных платформ. От воды шел легкий пар, смешиваясь с тающими лентами магии, из-за чего платформы казались замкнутыми в светящихся столпах. с у м а с о й т и это же левитация, да? Лави посмотрела на меня. Как красиво! Я кивнула. В самом деле, прогресс так стремительно отделял прошлое от будущего, что и сейчас заклинание левитации казалось чем-то и з р я д а в о н Оно, х о т ь и требовало вложения силы, особой осторожности, было одним из основных. Его знали взрослые и дети, и обучали ему даже самых маленьких. Сейчас гигантские машины способны легко поднимать тяжести, а вскоре состоится запуск дирижабля, способного привозить людей по воздуху. Не знаю, найдется ли в нашем мире место магии спустя несколько столетий. Скорее всего, она ослабнет еще больше, а после исчезнет совсем. Сестрица, вы загрустили? Нет, я покачала головой. Просто задумалась. О чем же? Анри приобнял меня за плечи. Не рассказывать же, что я тоскую по безвременно ушедшей магии. Тем более, что она еще никуда не ушла, пока что. Вспоминала луне и демона. О, Луни проведывает Лиза. у Лави ободряюще улыбнулась, но потом смутилась. Точнее, проведывала, пока Винсент ей не запретил. Она же, ну вы сами знаете. Но я буду к нему ходить обязательно, пока вы его не заберете. А демона я навещаю почти каждый день. Он тоскует, но ждет вас. Знает, что вы его не оставите. Животные всегда такое чувствуют. А кто такой Луни? Живо поинтересовалась Софи. Лави посмотрела на меня, а я на Анри. Если сейчас он посмотрит на Лаве, не представляю, что мы будем делать, равно как не представляю, солидно ли говорить дочери, что у ее матери есть зомби. К счастью для всех нас муж спас ситуацию со свойственной для него легкостью. Лучше познакомишься с ним сама, это будет интереснее. А когда я с ним познакомлюсь? Думаю, уже очень скоро. а н д р е й говорил так уверенно, что я сама на миг поверила в это. н вот только вряд ли я их увижу, если кто-то из нашей семьи не решится путешествовать с м е р т в е ц о м в сундуке и возьмется привести ко мне неуправляемого в своей безудержной силе демона. Лодка мягко ударилась о камень, Лави и Софи подскочили. Сейчас, когда матушке не было р я д о м и не нужно было всем показывать свои хорошие манеры. Они с трудом д о ж д а л и с ь пока Анри поможет мне, а затем им. Стоило всем очутиться на суше, как нас шустро увлекли сквозь толпу прямо на площадь. Стемнело уже давно, но из-за магических светильников над городом и дворцом п р а в и т е л е й с т е л и л с я мягкий свет. Сам дворец казался уснувшим великаном, у подножия которого столпились люди. Площадь была заполнена так, что мы едва сумели протолкнуться поближе к воде. Если бы не Анри, которому уступали дорогу, пусть и не всегда без ругани, торчать бы нам за спинами у других. Зато стало понятно, для чего нужны платформы и магический купол. На этот раз правители решили порадовать всех водным магическим представлением. Начнется оно здесь, а потом разойдется по всем каналам, так что даже оставшиеся дома смогут полюбоваться на него из окон. Но и не только. До начала на платформы предстояло подняться паром с завязанными глазами. Платформы будут двигаться, а вызвавшимся предстоит танцевать на них завязанными глазами и свечой в руке. Одно и на двоих. Те, кто снимут повязки до конца танца, считаются проигравшими. Те, кто перестанут танцевать или у кого погаснет свеча, тоже. Об этом рассказывал мужчина в серебристой полумаске. Он замер неподвижным изваянием на самом краю воды. Шевелились только губы. Он казался ожившей статуей, даже костюм, покрытый краской, напоминал растрескавшийся от времени камень. Его голос звучный, сильный, разносился над собравшимися. Танец доверия только сегодня, только в Лации. А те, кто свалится в воду, выкрикнул кто-то из толпы. Тот пойдет домой мокрым, невозмутимо объявил распорядитель. Толпа встретила такое заявление дружным хохотом. Значит, я должен заплатить денег да еще и искупаться? Снова хохот, но добрый. г р а ж а н е пришли поглазеть на представление, но предстоящее перед этим веселье будоражило их ничуть не меньше. За участие действительно нужно будет заплатить, отозвалась статуя в подтверждении его слов из толпы вынырнула невысокая изящная с и н ь о р и н а Но вода под куполом подогревается магией. Значит, сушить нас не собираются? Раздалось веселенькое справа. Дома просохнешь, последовал ответ. Над толпой снова пронесся смех, веселый и легкий, как дуновение весеннего ветерка. Даже я на мгновение перестала думать о том, что мне предстоит, и рассмеялась. Что достанется победителям? – выкрикнула женщина в темном платье. Хорошее настроение и ваше рукоплескание. Ну так что, есть смельчаки? Смельчаков нашлось не так уж много, хотя и платформ было всего пять. Девушка ловко завязывала участникам глаза, вручала свечу и помогала взойти на широкую платформу, которая подплывала ближе, а потом также медленно двигалась в сторону. Но если первые три заполнились быстро, то на две другие никто не желал вставать. Музыканты, сидевшие у самой воды, переговаривались и смеялись. Они здесь на всю ночь, поэтому торопиться им было некуда. Пойдем? Я не сразу поняла, что это голос мужа и что м н е протягивают руку. Нет, сказала я и замотала головой. Нет, нет, нет, меня вы в это не втянете, граф. Почему? Глаза его сверкали весельем. Потому что на мне нет купального костюма. Думаешь, я позволю тебе упасть? Анри прищурился. А я, наверное, сошла с ума, потому что протянула ему руку. Здорово, здорово, здорово! Софи захлопала в ладоши. Это будет весело. г у будет весело всем, особенно Лави, которая надолго запомнит, как ее старшая сестра, сестра грозного герцога в и н с е н т а б е г о д а м о р т о н а кувыркнулась в Лоцанский канал вверх тормашками вместе с графом д е л а р н е разумеется. Эти двое все делают вместе. Ладно, по крайней мере минут десять я не буду думать о том, с чего начать разговор. Как изменится выражение лица Анри, как потемнеет его взгляд, когда он знает о удаче, искренне пожелала Лави. И что-то мне подсказывало, что даже сестра одобряет эту сумасбродную затею. Я доверяла Анри, доверяла безоговорочно, но все же, когда на глаза легла повязка, а в наши соединенные руки з а ж ж е н н а я с в е ч а Сердце забилось чаще. Мы поплыли над водой внутрь купола. Вот только вопреки огню в переплетенных пальцах по спине побежал холодок страха. О чем ты думаешь? негромко спросил муж. Я чувствовала его руку на своей талии, слышала его голос, ловила дыхание на щеке и это возвращало меня к и стокам наших отношений, к минутам первой близости, к о дням, когда он впервые сказал, что не хочет детей. Тот, кто возводил этот купол, очень сильный маг. Династия л а ц а н с к и х правителей очень сильна. Сомневаюсь, что они делали это сами. Они делают это сами каждый год. Но почему? Потому что они влюблены в свой город. Толпа взревела. Нашлись желающие для последней платформы. У меня осталось совсем чуть-чуть, чтобы отказаться от этого безумия и сбежать на берег. Но я молчала. Молчала и все больше каменела в р у к а Ханри. Тереза, доверься мне. Я вздрогнула. Платформа была небольшая, но достаточная для того, чтобы кружиться по ней в вальсе. в Если чутко очувствовать партнера и край, не упадёшь. Но только если позволяешь себя вести или ведёшь, чутко улавливая каждый шаг. Я тебе доверяю. Тогда почему ты так напряжена? Разве у меня чувство, что ты дотронулась до того каменного парня и он тебя заколдовал? С губ сорвался короткий смешок. Дело не в танце, а в чем? Договорить мы не успели. Над каналом поплыла тонкая, ч а р у ю щ а я мелодия вальса. А вслед за ней я п о ч у в с т в о в а л а в с п л е с к магии, отчаянный, яростный, сильный. Слова застыли в горле, потому что вокруг платформы совсем рядом взметнулся холодный хлыст и ударил о в о д у так, что в сторону плетели шипящие брызги. Толпа ахнула, и этот рокот отозвался внутри меня. Со стороны донесся чей-то виски, плеск воды, похоже, кто-то из танцующих испугался и упал с платформы. Стихийная магия, одно слово, стихийная. Подобно тому, как во время грозы мне всегда хотелось лететь во весь опор к н и з в е р г а ю щ и м с я на землю громам и молниям и небесам, подобно тому, как в такие мгновения замирало сердце, сейчас все внутри меня отзывалось первобытной, дикой дрожью. Я чуть было не шарахнулась в сторону, но Анри меня удержал. Они просто начали представление пораньше. Просто. Он рассмеялся. Только не говори, что ты испугалась. Нет, мне это нравится, нравится настолько, что сводит меня с ума. Тогда давай сойдем с ума вместе. Вокруг нас бушевали вихри струй, взлетали выси, в обрушивались вниз, безжалостно хлестали воду вспененными магии лентами. То и д е л о из толпы доносились чьи-то крики, но я словно оказалась по другую сторону реальности. В этой, посреди беснующейся водной стихии, мы танцевали над водой, танцевали на краю, танцевали вальс под тонкие, рвущие душу ноты, пронзительные, как высота неба над головой или искренность самого сильного чувства. Мы танцевали, словно в первый раз, и было уже не важно, что там за искрящимся магией куполом. По близости снова раздался в и с г но плеска не последовало, видимо, пару удержалась на платформе. Но это тоже было не важным. Рука Натальи, сплетенные пальцы, согретые огнем свечи, стук сердца и уверенные точные шаги, как по нотам, и легкое скольжение воздуха по разгоряченным щекам, когда платформа мягко двигалась по кругу, словно танцуя вальс вместе с нами. А потом вдруг неожиданно взмыло ввысь и замерла. Я не сразу поняла, что музыка кончилась, очнулась только, когда голос распорядителя ворвался в сознание, пытаясь разделить нас надвое. Кажется, у нас есть победители. Муж избавил меня от повязки, а искры магии скользнули по золоту его волос, согревая своим теплом. Такими же теплыми были его глаза и пламя свечи, к о т о р а е по-прежнему л и з а л а язычком воздух. На платформе справа парочка самозабвенно целовалась. Упавшие уже давно выбрались на камни и теперь г л а з е л и на нас. Две другие пары замерли с погасшими свечами. Толпа взорвалась рукоплесканиями. Анри же просто соединил наши руки, и теперь огонек вился над кончиками пальцев, один на двоих, крохотный, но горячий, как чувство в моем сердце. И тогда, не отпуская этого чувства, я выдохнула и сказала: "Быстро, быстро, чтобы не передумать, Анри, у нас будет ребенок."